Откажется с ним разговаривать. «И куда ты только смотришь, Розиня!» — послышался окрик шофера. Франсуа с удивлением обнаружил, что стоит посреди мостовой. «Как хорошо этому шоферу!» «Он вправе бронить других!» «Все кругом жили какой-то вольной, беззаботной жизнью, и только он, Франсуа...» Был лишен этого благословенного покоя. И ему вспомнились имена финансовых титанов, которых постоянно ставили в пример как людей, однажды разорившихся, но тем не менее сумевших, благодаря своей яростной энергии и упорству, за каких-нибудь десять лет возвыситься вновь уплатив все долги, опять приобрести влияние в Париже и дожить до глубокой старости, пользуясь почетом и уважением. Ну что ж, я поступлю, как они. Но что именно надо сделать? Ведь, управляя саншельскими сахарными заводами, он имел все козыри на руках, а к чему пришел? На что он будет способен теперь, разорившийся и опозоренный? Перед ним закроются все двери. Люди отвернутся от него. Будь его отец помоложе, уж он-то нашел бы выход из тупика, но ему, Франсуа, собственными силами не подняться. Я мог бы, пожалуй, стать рассыльным. И Жаклин стал бы женой рассыльного, а малыши — детьми рассыльного. Нет. Остается лишь одно — покончить с собой. Сначала эта мысль лишь промелькнула в его голове. Он подумал о самоубийстве, как с Пошей рядом думают или говорят об этом тысячи людей, когда их постигает неудача в любви или в делах, либо когда они серьезно заболевают. В минуту помрачения человек обычно на какое-то время теряет представление об истинных ценностях. Но когда, миновав несколько улиц, Франсуа опять вернулся к мысли о самоубийстве, то уже сказал... Остается последний выход. Пустить себе пулю в лоб. Мысль оформилась. Ведь хватало же у меня мужества на войне, думал Франсуа. Но мужество такого рода ничего не стоило на бирже. Оно не могло помочь в борьбе против Люсьяна Маблана, не могло спасти от разорения. Собственно говоря, мужество нужно было человеку лишь для того, чтобы достойно умереть. Впрочем, оно вообще пригодно только для этой цели. Биржевой бум, вызванный Нуэлем Шудлером за спиной сына и еще сильнее раздутый заранее торжествовавшим Абланом, в представлении жестоко обманутого Франсуа поистине грозные размеры. Его расстроенному воображению будущее представлялось гигантским мрачным утесом, нависшим над ним и его близкими, и каждую минуту угрожавшим обрушиться. Перед его взором неотступно стояли слова «Саншельские сахарные заводы», «Нынешний курс», «Вчерашний Его преследовали бессветные глаза Маблана, Чаши весов сместились, и в душе Франсуа инстинкт самосохранения мало-помалу отступил пред ужасом неотвратимой трагедии. Все его тело покрылось испариной, ноги подкашивались от усталости. Внезапно Франсуа встретил приятеля, Поля де Варнасе, Высокого и крепкого малого с темной гвоздикой в петлице. Вместо приветствия он спросил, что Франсуа здесь делают. Встреча произошла на углу авеню Яны, и Франсуа ничего не мог толком ответить. Верзила Варнасей...